И если тебе что надо, то лучше начинать с Ивана, подловить его на улице, обговорить дело. Он слово держит, как пионер. А Зина как раз брехуха. Хотя, с другой стороны, смотри, Юрай, покойница ей никто, жиличка, а какая закусь. И количество выпивона неограничено. Но про Хельгу ты слышал? Одним словом, испортив отношения с хозяевами, Юрай пошел в милицию, Моля Бога, чтобы не ждал его там ветеран-сверхсрочник, а достался бы человек помоложе и посмекалистей. Достался ровесник, тонкошей, кадыкастый, с головой такой правильной круглости, что это даже бросалось в глаза, на тонкой шее, как недостаток. Ну чего уж ты такая круглая эта голова? Могла бы, мол, и чуть вытянуться вниз или вверх, куда-нибудь в сторону, одним словом. Слово за слово перешли на «ты», Вспоминали Москву. Парень учился там заочно и очень любил в Москве ВДНХ. И архитектура, и новинки жизни, и питание найдешь. У меня просвет, так я туда. Я про эти слухи, что в ВДНХ не нужно, слушать не могу. Но скажи, когда вот я поеду в Киргизию или куда еще? А там зашел тюбетейки, балалайки ихние, ковры. И мне для образования вот так парень перерезал тонкую шею ладонью. «Хватит!» «Слушай, Михайло, сюда!» — сказал ему Юрай. И медленно, как ученику, рассказал все от и до, даже про то, что целовался с Аленой, для взбадривания интереса услушающего. слушающего. Михайло слушал, слегка открыв рот и замерев. Только по кадыку можно было видеть, что он сглатывает дыхание, а значит, живет. Когда Юрай кончил, Михайло тряхнул своей неприлично круглой головой и вздохнул. «Ну ты даешь! Ну даешь!» «Нет, ты объясни!» — закричал Юрай. «С разницей в несколько дней умирают два человека, ехавшие в одном купе». «Ну и что?» — засмеялся Михайло. «И три могло быть, и четыре. Знаешь, сколько в жизни совпадений? Да ковырни мы сейчас этот поезд, может, там уже половина покойников». «Ты спятил!» Сказал Юрай, я ведь с тобой не вообще. Я ведь о конкретном случае говорю. Он тебе не подозрителен? Не-а, ответил Михайло. У Ивановой вечером была почечная колика. Не знаю, но люди говорят, что это хуже нет. Приезжала не отложка, все зафиксировано, старик, документы. Сняли колику, посоветовали ей на ночь принять снотворное. Оставили две таблетки. Она к этим двум таблеткам добавила еще свои потому боялась, что если не уснет, Колика повторится. «Я понятно говорю?» «Понятно», — ответил Юрай. «Ну вот и все. Она перебрала таблеток, понимаешь? Перестаралась, дура, царствие небесное. А если это не она сама, а ей помогли выпить лишнее?» «Отвечаю, никого не было. Иванова после Колики зашла к хозяйке. У нее был хахаль. Кто, честно, не знаю. Он бывает наездами». «Ну а что, нельзя узнать, кто он?» «А как?» «Женатик, ночной гость». «Страшный секрет». «Ну а кто же ждал-то такого?» Иванова просила хозяйку не закрывать ворота до двенадцати. Сказала, что если уснет, оставит ему записку, чтобы не будил. А может, сказала, и не уснет, ее снотворное, мол, не берет. Дальше. Никто не приезжал. Хозяин в двенадцать закрыл ворота». Окно у Ивановой было темное. Он близко подошел проверить, не светится ли ночник. Ну, мало ли, вдруг опять плохо. Но было темно и тихо, а утром все и выяснилось. Заснула и не проснулась. Все-таки, кто же у нее хахаль? Вот пристал, не знаю. Она похороны не приехал. Ну, если я его не знаю, как я тебе скажу? Может, это ты? «Нет, верно, тебя никто раньше не знал, а ты явился. И гонишь теперь...» «Это не я». «Докажи!» — смеялся Михайло. «Докажи!» Его Изина Карповна толком в лицо не видела. Один признак — высокий, фигуристый. «Ты годишься!» «Вы не работники», — сказал Юрай. «Вы говно! У вас даже элементарного любопытства нет к делу. Вам хоть все вокруг отравись, вам все это пофигу». Михаил не обиделся даже наоборот закивал своей неприличной головой. «Другой бы спорил», — согласился он. «За такие деньги интереса не бывает. Меня надо силой прижать, чтобы я интерес проявил». «Силой? Надо, чтобы начальству намылили холку, а оно даст мне поддых, и я тогда буду иметь интерес». «Я про тебя напишу фильетон», — сказал Юрай. «Э-э, — закричал Михайло. «Раньше я тебя задержу, по подозрению» и мои хлопцы отобьют тебе почки. Будешь кровью ссать всю оставшуюся жизнь. Подходит? Ладно, сдался Юрай, не подходит. Но я ведь могу и очерк. Ты в нем будешь такой хороший и сладкий, что аж противно. Сыщик круглая голова. Голову не трожь, ответил Михайло. Помни про почки. И сформулируй, черт тебя дери, чего тебе надо. Юрай сформулировал. Надо было наплести что-то тетке и матери, про его постоянное отсутствие и интерес к покойнице, сказал часть правды. Ехал в одном поезде. Мать подняла брови. — Ну ты у меня уникум. Ты едешь с Ритой, с этой, Аленой, какой то роковой попутчик. В общем, на следующий день, сказав, что он идет купаться на водосброс, Юрай вернулся в Горловск и пошел к Алене. Во дворе мощно, как на парковом педестале, с веслом в руках стоял корел. «Тебе чего?» — спросил он. «Слушай, — сказал Юрай, — помнишь, ты ночью курил в Харькове?» «Я не курю ночами», — ответил Карел. «Ну ладно, не курил. Дал закурить. Девушке такой, с черными гладкими волосами». «Какой еще девушки? «Ночью в Харькове, на перроне». «Какого черта я бы там делал?» Карел был напряженный и злой и оглядывался, ища, видимо, Алену. «Я просто хотел спросить». Эта девушка, она умерла. Карел посмотрел на Юрая. «А я при чем?» «Что за ерунда?» — думал Юрай. «Почему надо скрывать такой простой факт?» Ну, вышел человек ночью из поезда покурить на остановке. «Почему ты скрываешь?» — спросил Юрай. «Я тоже мог выйти. Что тут такого?» «Я не выходил», — ответил Карел. «Не хотелось думать плохого, но куда денешься от мысли?» Карел что-то глупо и бездарно скрывает. В конце концов, это его дела. Но он загораживал от ветра Машу Иванову. Загораживал. И как знакомую, а не как чужую. Вот что важно. С другой стороны, она умерла, а у него ноль эмоций, как у весла. Удивиться-то хотя бы можно. А из дома уже бежала Алена, сумев по дороге приобнять и Карела, и его весло, намекнув этим на незыблемость чувств даже в присутствии Юрая. Сели на лавочку, так, чтобы Карел мог их видеть. «Вы тут насколько? спросил Юрай. «Так мы же только что приехали», — закудахтала Алена. «Мой только-только лодку сладил. Он же без рыбалки человеком себя не ощущает». «У тебя язык без костей!» — прикрикнул Карел, а Юрай был уверен, он их разговор слышать не может. Юрай рассказал Алене про смерть Маши. «Слушай», — поинтересовалась Алена, — Эти идиоты опять меня будут про грибы спрашивать. «При чем тут грибы? У них дело закрыто». Но я чую, чую, тут что-то не так. Не бывает таких совпадений. Такая жуть, и никому дела нет. «Ты как вчера родился», — засмеялась Алена. «Жизнь наша гроша не стоит. Такая мы страна». Я Карелу говорю, рванем к финам. А он их не любит, представляешь? Фины ему не люди». Я повторю тебе про язык, — сказала с глубины двора Карел. — У вас что там, подслушивающее устройство? — спросил Юрай. Но Карел ответить не соизволил. Алена взяла Юрая под руку и вывела со двора. — Он меня чувствует, — сказала она. — Помнишь, мы с тобой поцеловались в вагоне. Он мне потом сказал, что сразу это узнал, что ему пришел сигнал. Вот так и живу. Уходя, Юрай оглянулся. Корел с веслом, уже стоял рядом с Алёной и что-то ей выговаривал. В какой-то момент Юраю показалось — двинет. Ей-богу, двинет муж жене. «Ну а мое-то какое дело!» — воскликнул про себя Юрай. «И вообще, мне все примерещилось. Харьков, перрон, фонарь, аптека. Аптека при чем? Именно потому, что ни при Юрай зашел в аптеку. Без смысла, по дороге. За прилавком стояла та самая девица, которая на похоронах Риты шла с флаконом. Ой, обрадовалась она, Юрай! Я на тебя на поминках пялилась, пялилась, а ты нашел кого кадрить, Алену, мать героиню. Ты меня не помнишь? Я из параллельного. Ну как же, ответил Юрай. Он не помнил, как зовут девчонку, но решил, что в данном случае это не обязательно. Я тебя тоже на процессии заметил. Что это ты так красиво несла в вытянутой руке? Заметил, — засмеялась девица. Шла как дура с каплями. Заведующая послала. Кому они могут помочь, капли? Сообрази. Мы же к сильному лекарству привычные. Никто в эти капли примочки уже сто лет не верит. Только старухи старые. А в яд верит? В шутку спросил Юрай. Ну, во всяком случае... Тогда скажи, в порядке бреда. Я, к примеру, хочу купить у тебя цанистый калий. Продашь? — Ну, если попросишь, — сказала девица. — Я что, не товарищ, не друг и не брат? — И любому, и каждому. — Ты ненормальный. Это же подсудное дело. — А мне надо. — Ну, это же ты. Ты же свой. И просишь. Он вернулся в Константиново, и уже через полчаса тетка, достав из пакета сухое горячее полотенце, сообщила маме. Ну и брехун же твой сын, дорогая. Его и близко не было на водосбросе. Его носили черти в горловск. Вот же билеты. Мама вздохнула. Я так и знала. С роду ты на наши грязные и мокрые камни ходить, брезговал. Сынок, это, конечно, дело твое. Учёного учить только портить. Но куда в нашей стране не надо влезать точно, так это в правосудие. Потому что его как не было с роду, так и нету. Тебе, сынок, голову открутят и скажут, что так и было. У нас никогда преступников не ловили. У нас ловили тех, у кого выражение лица неподходящее. Чего тебя тянет в эту историю с мертвыми девушками? Тоже мне. Нашелся не знаю кто. Уезжаем отсюда и все. Одно тебя прошу. Натяни по-быстрому на тетин штакетник колючую проволоку. Бобина с колючкой стояла в огороде и Юрай еще в первый день ругнулся, когда зацепился за нее брючиной. А потом обратил внимание. Почти на всех заборчиках Константинова сверху лежала проволока. Теперь вот и тетка приобрела гулаговский инвентарь, хотя во дворе у нее росли всего лишь одно яблоня, куст сирени и две непородные жерделы. «Выделяться нехорошо», — объяснила она племяннику. «Ни богатством, ни, не дай бог, бедностью». И все-таки, все-таки тянуть проволоку поверху штакетника Юраю было стыдно. И это было главным ощущением. Вроде делал он что-то не совсем уж непотребное, хотя и под общее одобрение соседей. Тетку, оказывается, давно осуждали за пробел в обороне. У Юрая дело шло неловко и не споро. А откуда, собственно, могла взяться ловкость? Юра еще подумал, Надо отнестись к этому, как к сюжету для небольшого рассказа. За этим сюжетом и застал Юрая круглоголовый Михайло. «Тянут паразиты с химкомбината», — сказал он, пиная ногой бобину. «Все заборы оплели, а яды лежат во дворе комбината». И с удовлетворением добавил, «такой мы народ». «А ты куда смотришь?» — спросил Юрай. «Ты? Милиция?» «Куда смотрю?» задумчиво ответил Михайло. «А никуда?» «Твое вот задание выполнил. И вовремя, надо тебе сказать. Хозяйка уже уехала в Киев. Я с ней разговаривал, а она замками чемоданов клацала». «Говори», — сказал Юрай и сел на чурбачок. Михайле достался ящик с инструментами, на который он положил, старательно вытерев, крышку от выворки. «Значит так», — начал Михайло. «В комнату меня хозяйка не пустила». Она только-только полы вымыла, а я это уважаю. Хорошо вымытый пол, чтобы доски пахли. Из порога все видно. В комнате, как никто и не жил. Альбомов, фотографий нет, записной книжки тоже. Ну, сказать все можно, тем более если полы вымыты, а ты такой стеснительный. Конечно, ты же всех умней. Так вот слушай, что говорят простые люди, а не ученые, как ты. А хозяйка мне поклялась, что был у нее альбом. Там, где домовские фотографии хранились, из севера. Там и хахаль был, с нею снятый, на речке. А стало убираться в комнате, альбома-то и нету. «Ни хрена себе!» — покачал головой Юрай. «Вот и я про то. Деньги в вазе остались, да, а бумажек там, писем, открыток и альбома нету. Она мне ее книжки вынесла, их там пять штук. Я перелиснул, пусто». Пока их тряс, хозяйка сказала, что у нее две книжки Ивановой остались. Она и их принесла. Вот. Михайло достал из пакета книжки. Смотри. Поющие в Терновнике, прочитал Юрай. Модный роман. Листай. Юрай перелистнул. В книжке лежала поздравительная открытка из Москвы с обратным адресом. Это подруга, дед Домовка, пояснил Михайла. К ней Иванова ездила. Здорово. — обрадовался Юрай. — Вот это здорово! Адрес и фамилия. Шакурова Майя. Ты молоток, круглоголовый. Давай вторую. Смотри. Михайло протянул книгу. Всегда в форме, — прочитал Юрай. На титуле размашисто написано. Ирме. Соответствуй. Олдос. Кто такая Ирма? Кто такой Олдос? У Хахаля имя было или... Было, — твердо ответил Михайло. Было. Звали его Лодя. Лодя? Это как? Я знал одного Лодю еще в детском саду. Он был Володя. Володя не Олдес, вздохнул Юрай. Эта книжка бесполезная. Она вообще краденая, у Ирмы. Ты знаешь какую-нибудь Ирму? Они должно быть прибалты, ответил Михайло. А книжку Иванова у них притырила. Я узнавал, она там отдыхала. Чего бы я хотел, сказал Юрай так это увидеть Лодину фотку? — Не увидишь. Но есть описание. В бороде, с веслом и рыбиной с полчеловека. Иванова рядом. Рыбине чешет брюха. Откуда такие подробности? — От Зины Карповны. Она говорила, что Лодя этот очень представительный, а у Ивановой, мол, раздетой никакого вида. Рыба выглядела лучше. На ней, мол, мяса больше. — Лодя Олдос, — сказал Юрай. — Вполне если переделать на русский манер. И тут вдруг его как стукнуло. Он ведь только вчера видел высокого и бородатого мужика с веслом, у которого повышенный порог слуха. Карел. Почти то же, что прибалт. Он смотрел ему Юраю вслед, а рядом мельтешила Алена. Рыбы, правда, не было, но без нее он не человек, — сказала Алена. Уолдос? Лодя? — Есть мысли? — спросил Михаила. Есть одна. Или я совсем идиот. Михайло оставил Юраю открытку. «У нас это дело не проходит, так что владей». Бросить, обматывать штакетник имчаться в Горловск Юрай не мог. Тетка и мама стояли на веранде и подозрительно смотрели, пока шел разговор с Михайлой. «Что это за человек?» — спросила мама. «Милиционер», — ответила за Юрая тетка. «Что у тебя может быть с ним общего?» «В душе я тоже милиционер», — засмеялся Юрай. «Иногда ты очень остроумен, а иногда не остроумен», — заметила мама. «Завтра мы едем домой». «Завтра так завтра», — согласился Юрай. «Он ведь все равно еще не знает вопросов, какие задаст Карелу». «Олдос», — скажет он ему, — «где фотографии?» Почему-то стало неудобно перед Аленой. Хотя почему, собственно, если разобраться... Стала бы она целоваться с чужим парнем в первом же вагонном переходе, если бы у лоди Олдоса Карела не было бы за душой чего-то, что искренняя баба Алена на дух не принимала бы. От хороших разве целуются с другими? Но ведь еще там, Семеро по им-то за что? К вечеру же родилась дурная идея. Самому пошариться у Маши Ивановой в комнате. Полы уже вымыты, а Зины Карповны нет. Есть вредный мужик и собака. Надо бы провентилировать идею». Юрай медленно обходил забор, обтянутый колючкой. Штакетник в этом дворе был прилажен аккуратненько и часто, и колючка сидела на остриях строго и не прерывалась нигде. Собака была на цепи, и цепь длинной не казалась. Юрай вошел в узкий проулочек, в который, видимо, въезжала осенизационная машина. «Само очевидно, Ватсон, — думал Юрай, — «Тут вам и колея, тут и приближение запаха». Возле уборной штакетник был сломан. Это особенно бросалось в глаза по сравнению с аккуратностью предыдущего забора. С другой же стороны дыра была сделана в таком месте, что сразу ее обнаружить никак нельзя. Впритык к уборной и за кусточками. Хозяину, чтобы найти пролом, надо было бы совершить внешний обход или зачем-то полезть за уборную. Слом был свежий. Доски изнутри чистые и даже еще пахли деревом. Были примяты трава и кустарник, а одна ветка зацеплена за гвоздь и неестественно вытянута не в свою сторону. Сразу представилось, как он, некто, прикрепляет первую попавшуюся ветку, чтобы скрыть ею пороху. Юрай отцепил ветку от гвоздя, и она радостно хлестнулась в бок и затрепыхалась освобожденными листьями.